Глава девятая. «Не понимаю, почему люди не умеют меняться телами?» Бабушка Надя всегда задавала очень правильные вопросы. Из-за артрита у нее сильно опухали ноги, и она ужасно расстраивалась, что придется пропустить компьютерную грамотность, выставку в библиотеке и танцевальный вечер для пенсионеров. «До следующих танцев я могу и не дожить?» — скрушалась она с силой выдавливая из тюбика похучую массе, натирая колени. «Не одолжишь мне в пятницу свои здоровые стройные ножки? Забирай, — разрешила я. Бабушка коварно захихикала. Откуда у нее это неубиваемое желание танцевать, шутить, ходить на выставки? Меня хватало только на то, чтобы переворачивать страницы. Паника выкачала из меня все, оставив лишь мучительное ожидание нового приступа. Лекарства, шаги, стишок, чтобы переключить внимание — все это давало передышку. Но в глубине души я никогда не забывала, что паника по-прежнему там, дремлет, свернувшись по змеиному вокруг сердечной мышцы. Одно неверное движение, и она пробудется и вопьется в сердце. Если бы только бабушка знала, каково это — быть в моем теле, она бы сразу передумала меняться. Когда у нее не болели ноги, мы ходили гулять по острову Канта. Бабушка называла его «Островом Каштанов». Там было столько воздуха и неба, что я начинала дышать глубже, и на время тревога сменялась легкостью. Однажды во время прогулки бабушка сказала, что мне пора искать друзей, а то, что за развлечения вечно с бабушкой. «Вот в нашей библиотеке есть книжный клуб для старшеклассников. Сходи!» Промелькнула. «А что, я всегда хотела вступить в книжный клуб?» С другой стороны, общаться с людьми в моем состоянии не лучшая идея. Да и проводить время вдвоем с бабушкой мне нравилось. Бабушке это было непонятно. Вся ее жизнь вращалась вокруг библиотеки. Выставки, поэтические чтения, чаепития, компьютерная грамотность, встречи, беседы. Со студенческих времен она находила в эту библиотеку. Зря ты, Шули. Такие хорошие ребята. Тебе с ними будет интересно. Хочешь, я тебя отведу и познакомлю? Не хватало еще, чтобы, как в детстве, «Ребята, возьмите Сашу в игру». Сплошное унижение. Но ну, не умею я общаться с людьми. С этим надо просто смириться. С подругами мне всегда не везло. С тех пор, как пятилетняя девочка Оля, с которой мы познакомились в Турции на мини-дискотеке, забрала себе мои любимые вещи и гоняла меня за колой. Мама очень рассердилась, когда узнала. Сказала, что настоящий друг не станет тобой помыкать. Но девочки, с которыми я действительно хотела дружить, уже были заняты, и мне доставались те, кто умел дружить только Олиным способом. Так что я никогда не была ничей лучшей подругой. Бабушка не оставляла попыток заманить меня в книжный клуб. Он назывался «У белого камина». Библиотека занимала чудом уцелевший во время войны трехэтажный особняк XIX века, внутри которого жили удивительные вещи — цветное витражное стекло, резные перила на лестнице — старинные пианино с подсвечниками и этот самый камин, давший название клубу. Главными в клубе были Стас и Анечка, дочка заведующей библиотекой. Анечка выросла среди книжных полок, но компьютеры ее интересовали больше. Школа компьютерной грамотности была ее идеей. Она же сделала библиотечный сайт. Стас попал в библиотеку из-за дедушки, которому носил книги, когда тот уже не мог ходить. Он был очень старый и еще в штурме Кёнигсберга участвовал. Весной он умер, и с тех пор Стас проводил в библиотеке все больше времени. «Про войну читает. Писателем хочет стать», — значительно говорила бабушка. Еще был Глеб, внук Михаила Егорыча, бабушкиного одноклассника в школе компьютерной грамотности. «Очень приятный мальчик, очень!» — подчеркивала бабушка. «Немного заикается, но зато какой статный спортсмен! Красавец!» Михаил Егорович всегда караулил бабушку перед уроком. Без нее в класс не поднимался. Сложив руки за спиной, он прогуливался в коридоре и рассматривал репродукции штормов и штилей Айвазовского. Когда появлялась бабушка... Он галантно подавал ей худую, но сильную руку, и вместе они поднимались по лестнице. — Это Михаил Егорович, моя внучка Саша, — похвасталась однажды бабушка. — Сразу видно. Поразительное сходство. Бабушка заулыбалась. У Михаила Егорыча был острый, очень умный взгляд и аккуратная, как у Фрейда, белая бородка от скулы до скулы. — Хм, скажешь, что же, Фрейд, — сердилась бабушка, — Михаил Егорович, уважаемый человек, кандидат исторических наук. Он был совсем не похож на моего дедушка, широколицевый, и веселого учителя математики в школе, где бабушка вела русский литературу. Дедушку я, правда, помню только по фотографии. Он был старше бабушки и умер, когда мне было пять лет. Глеба я пару раз видела по субботам — Он приводил Михаила Егоровича на компьютерную грамотность и шел в читальный зал на книжный клуб. Может, они там научную фантастику обсуждают, а я такое не люблю. Или просто сидят, болтают, что я буду навязываться, — думала я. И все-таки было интересно, что у них за клуб. Однажды бабушка подтолкнула меня локтем, кивая вслед уходящему Глебу. Иди, иди, спроси, как вступить. Ба, ну хватит. — Михаил Егорович, что делать, стесняется, и все тут...